Ников третий раз позвонила в дверь квартиры, которую снимала на улице Ленина Алина Бельская, и снова никакого ответа. Не похоже было, что в квартире кто-то есть. Официанты на фудкорте в параллели работали через день, и сегодня у Бельской снова был выходной. И получается, что девушка с утра пораньше куда-то умчалась. Хотелось надеяться, что с ней ничего не случилось. Перед глазами у Ники стояла картина, как Ершов пошатывается, роняет штатив и падает в пролом настила, ударяясь о сваи и погружается в воду. Не случилось ли с Алиной подобного? Где она может быть в ранний час? Специально ведь пораньше вышла, чтобы наверняка застать ее дома. Ника вышла на площадь и нашла на фасаде окна квартиры Бельской. Шторы были плотно задернуты. Девушки нет дома? Спит и не слышит звонка? Слышит, но не хочет открывать? Сбежала из города? О худшем Нике не хотелось думать. Она зашла в красное-белое. Любимых эсэментов не оказалось. Пришлось взять Винстон. Ника забирала пачку и сдачу, когда телефон в сумке грянул марш империи. Такой рингтон она поставила для звонков Вейдера. «Да, Женя», – спросила она, выходя из магазина. «Посмотрите в интернете», – сказал блогер. «Какая публикация час назад появилась о событиях в аркуте вокруг торгового комплекса? Та самая штучка-шипучка пишет, которая давича с песцом дискутировала из-за скандалиста-алкаша в гипермаркете параллели. «Да, помню, читала их диспут. Ника отошла к скамейке, закурила. Девушка имя себе сделает на этой теме». «У меня такое же ощущение. Я вам ссылочку в ватсап сбросил, почитайте. Я теперь не сомневаюсь, что параллель кто-то заказал, и игра идет серьез, с высокими ставками. Уже знаю, что писца загасили, прочитал перепосты в блогах». «Я сама это видела, с пляжа». Я сначала подумал, что это фейк, что ершов просто сэспенса нагоняет, а потом криминальные новости из коми прогуглил. Нет, правда. — Какие перепосты? — уточнила Вероника. — Его последний стрим на мосту, и в конце сцена убийства. Брызги крови, телефон кувыркает, слетит в воду. Я думал, как он это запилил, а потом узнал, что это было на самом деле. — А откуда взялся этот стрим? — у Ники пересохло в горле. Телефон упал в реку. Значит, выловили и извлекли карту памяти. Она могла сохраниться даже в воде. Это что же? Вероника откашлялась. Пока мы вытаскивали Ершова, пытались его откачать, звонили в скорую полицию. Какая-то сволочь за нашими спинами ныряла за телефоном, чтобы выложить кадры убийства. Ну, она еле сдержала ругательство. Да есть такое, шоколье подтвердил Вейдер. — Родного отца замочат, а они преспокойно сюжет в блог запилят. Вот ссылка на видос. Ловите. Тенькнул Никен телефон. — Спасибо, Женя. Посмотрю. После разговора с Евгением Ника снова закурила. — Да, не шуточный оборот. Вот тебе и простое, как пряник, дело о телефонном хулиганстве. И на ум со вчерашнего вечера выглядит каким-то обеспокоенным. Как будто знает о происходящем больше, чем говорит. Зачем, кстати, он примчался сюда вместе с Витей? О чем он пока не хочет с ними разговаривать? И что с Бельской?»